Добавить промытый нарезанный зеленый салат и все смешать. В салатник положить горчицу, соль, сахар, растереть, постепенно подливая растительное масло, а затем и уксус. Подготовленные продукты положить в салатник, смешать, сделать из них горку и украсить ее листьями салата, морковью и, по желанию, ломтиками яблок. Фасоль 200 граммов, морковь 200 граммов, сельдерей корень 75 граммов, салат 200 граммов. Масло растительное 40 г, горчица, уксус, соль, сахар по вкусу. Салат из фасолей. Фасоль сварить в подсоленной воде. Если у вас мало времени, можно добавить в воду чайную ложку сахара, и фасоль сварится быстрее. Охладить. Добавить нарезанные кубиками огурцы, яблоко, лук, отварить вкрутую яйца, мелко нарезать, всё перемешать. Фасоль сельди 80 г, яблоки 120 г, огурцы солёные 80 г, яйца одна штука, лук репчатый 50 г, сметана 80 г, горчица 5 г, зелень петрушки 10 г, перец красный молотый, соль по вкусу. Салат из фасоли с сельдью. Сваренную фасоль откинуть на сито и охладить. Цельдь предварительно вымочить, очистить от кожи, мякоть отделить от костей и нарезать небольшими кусочками. Варёный картофель и солёные огурцы очистить и нарезать ломночками. Зелёный лук мелко нарезать. Часть бобов, 2-3 столовые ложки, протереть через сито, смешать с горчицей, подливая понемногу растительное масло, добавить сахар и развести уксусом. Подготовленные продукты сложить в салатник. и полить заправкой, украсить кусочками сельди, зелёным луком и огурцами. Фасоль 200 г, картофель 300 г, огурцы солёные 100 г, лук зелёный 50 г, масло растительное 40 г, селедка 300 г, уксус, сахар по вкусу. Паштет из фасоли. Фасоль отварить Протереть через сито, смешать с пожаренным луком, добавить растительное масло, соль, уксус, перец. Всё хорошо перемешать и охладить. Соль 350 г, масло растительное 50 г, лук репчатый 150 г. Соль, уксус, перец по вкусу. Трубочки из молодой капусты. Зелёный лук, зелень петрушки и укроп. вымыть, нарезать, смешать с творогом. Добавить майонез, перемешать до густоты сметаны, добавить горчицу и хорошо вымешать. Можно добавить толчёный чеснок. Качан молодой капусты разобрать на листья, обдать кипятком, остудить и дать стечь воде. На каждый лист положить полученную массу и плотно завернуть его трубочкой. К столу подать в холодном виде со сметаной. Лук зелёный 50 г, укроп 30 г, петрушка 20 г, творог 300 г, сметана 200 г, капуста 1 кг, соль, перец по вкусу. Икра из баклажанов. Подготовленные баклажаны испечь в духовом шкафу, очистить от кожуры, если оставить их нечищенными, они почернеют. Испечь стручки перца и очистить от кожуры и семен, с крупных крепких помидоров снять кожицу, разрезать пополам или на дольки и слегка отжать, чтобы выйти в сок. Затем баклажаны, перец и помидоры мелко порубить. К полученному пюре добавить мелко нарезанный чеснок и зелень петрушки, растительное масло, соль. Все хорошо смешать, положить горкой в салатник и украсить зеленью. Такую икру можно хранить несколько дней. Баклажаны 300 граммов, перец 200 граммов, помидоры крупные 20 граммов, масло растительное 60 граммов, чеснок 30 граммов, петрушка 30 граммов, соль по вкусу. Салат из сырых овощей. Морковь, репу, корень сельдерея. Хорошо помыть, нарезать тонкой соломкой, смешать с клашенной и маринованной капустой. Добавить соли, заправить сметаной или майонезом, уложить в салатник горкой, украсить ломтиками свежих огурцов, помидор, листьями салата. Посыпать зеленью укропа или петрушки.